Ночь не особо помогла. Бой не прекращался и ночью, Пожарище освещали все вокруг. Горело село, где ранее находился штаб корпуса. Горела техника, шла стрельба во все стороны. Трассеры летали, осветительные ракеты. Сказать честно, соваться во все это не хотелось. Взор не сильно помогал определять, где наши, а где немцы. Только по оружию и понятно. А если та или иная сторона трофеи используют, то все, туши свет. Немцы охотно трофеями пользуются. Я сам видел, что среди немецких танков стоят две 34 и один КВ-1, и бьют по нашим. Пока я добирался до села, на дороге успел повидать немало. Разбитые позиции, техника, много убитых, в основном в нашей форме, но немало и в немецкой. Выбив наших из села в чистое поле, немцы добивали выживших, и ночью как-то не мешало, не напоминало, что отдохнуть бы пора. Где привычный немецкий порядок? Очевидно, их командиры видели, что достаточно чуть-чуть дожать, поэтому и не останавливали атаку. Если бы немцы устроили отдых, русские смогли бы перегруппироваться или вообще уйти. Но нет, добивали наших уверенно и успешно. Я подошел с тыла, но рассмотреть село мог только в бинокль, ближе не подойти. Все было занято тыловыми подразделениями, и, похоже, прямо в поле немцы разворачивали госпиталь, куда свозили раненых. Тяжелым минометом работать можно, но сомневаюсь, что мне дадут сделать больше трех-пяти выстрелов, снесут. «Защита тыла у немцев неплоха. Взвод при трех пулеметах и два танка. Если атаковать, заслон этот сбить можно, но какое-то время те продержатся, дав другим немцам развернуть силы и атаковать наглецов». Похоже, на село наступает полноценный пехотный полк с усилением в виде танков. В бинокль я видел семь бронемашин на окраине села, причем три из них бывшие наши. Сколько в самом селе, не знаю, взор не достает. Артиллерия тоже была. Две батареи легких гаубиц неподалеку на лугу. Постоянно работали. Видимо, корректировщики и давали координаты. Комкор, конечно, козел. Моя встряска ничего не дала. Яйца у него так и не выросли. Корпус он с места не снял, не увел, не попытался прорваться к нашим. А ведь сил бы ему хватило. Генерала спасать я совсем не желал. Пусть обновится кровушка. А вот бойцов было жаль. В общем, ввязываться в драку я не собирался. Но хоть чем-то помочь нашим это можно». Прямо на дороге достал миномет, тот самый полковой, из десяток ящиков, из которых два были с уже снаряженными минами. Стал спешно снаряжать остальные. Чтобы меня не побили с заслона, достал и поставил боком танк Т-28. Находился теперь под защитой его брони. Как только я был готов к бою, то сразу открыл огонь. Танки у заслона были для меня особенно опасны. Так что, используя три мины, я поразил оба. Один от близкого разрыва загорелся. Второй сдетонировал от прямого попадания в башню. Разметав взвод еще двумя минами, я стал наводить ствол на артиллеристов, которые спешили развернуть орудие в сторону новой опасности. Стал класть мину за миной, выводя из строя орудия и расчеты. Моя скорострельность позволила мне опередить немцев. Я успел расстрелять их прежде, чем они смогли развернуть орудия. Выстрелить они уже не успели. Мины, которые легли рядом, поставили крест на расчетах. Положив еще две мины, одну по крупному скоплению артиллеристов, вторую на штабеля снарядов у грузовиков, я понял, что пора сматывать удочки. А взрыв был впечатляющий. От села ко мне уже двигались четыре танка, включая КВ, так что я поспешил убрать миномет, прыгнул на место механика-водителя и, запустив движок, рванул прочь. Это, конечно, не мотоцикл, но по грязи двигаться быстрее, и броня какая-никакая. Скорость держал километров 30 в час. Грязюка летела из-под гусениц, Но танк не вязнул, и я стал уходить прочь. Прорваться из котла я не спешил. Зачем? Здесь только имущество будет брошено. Я знал места, где было немало складов. Что-то из того, что оставят, можно будет прибрать. Так что пока немцы тут работают, я тоже потружусь. При этом буду исполнять свой воинский долг, уничтожая врагов, как я сейчас это сделал. Дополнительно записав на свой счет два средних танка, две гаубичных батареи и полувзвод. Неплохо, на мой взгляд. Управляя танком, я поглядывал взором. Вокруг следы боев, на местах стоянок некоторых подразделений корпуса, пожарища, но трупов почти нет, видимо, наши успели уйти до удара немцев. Я только раз остановился, чтобы прибрать целую сорокопятку с запасом снарядов, остальные были подавлены. Неподалеку от села в лесу был развернут госпиталь, который занял два больших колхозных амбара, плюс рядом в два ряда четыре десятка больших палаток поставили. А я там был пару раз, завозил медикаменты и раненых забирал. Но в основном вывозил раненых из медсанбатов. Рядом был склад боеприпасов. Я знал, что там было большое количество патронов для ДШК. Сам завозил. Решил заглянуть. Место неприметное, во враге могло остаться целым. Я проехал по дороге чуть дальше и свернул. Вскоре взор показал, что склад на месте. Штабеля ящиков, с десяток бочек с топливом. Все, как я помню. Но удивило меня не это, а одинокий боец с винтовкой Мосина. Судя по примкнутому штыку, он как стоял на часах, так и стоит. Не сняли. Молодец. Не бросил пост. Уважаю. Его я обязательно вытащу. Он этого заслуживает. Боец явно заметался, когда услышал приближающийся рев танкового мотора и лез гусениц, обычный звук движения бронетехники. Я видел, как он спрятался за штабелями, выставив винтовку. Подкатив к краю оврага, я остановил машину и заглушил двигатель. Несколько секунд стояла тишина. Я сам к ней привыкал потом поднял люк и громко спросил. «Эй, есть тут кто?» «Стой, кто идет?» — услышал я молодой дрожащий голос. Похоже, боец был не только испуган, но и сильно замерз. Простудился, гнусавил. «Ого!» — не сбежал. «Техник-интендант первого ранга Гусаров. Боец, доложись!» «Товарищ техник-интендант первого ранга. Боец Суворов. Нахожусь на охране склада вторые сутки, не жравши». Последнее явно было криком души. Ведь это был склад боепитания, продовольствия там не было. «Боец, снимаю тебя с поста. Склад ликвидируется в связи с захватом этих территорий немцами. Забирайся в танк. Там сухая шинель и горячая еда». «Есть!» — радостно откликнулся тот. Пока боец подвигал, я достал шинель и котелок сухой, три куска хлеба и кружку сладкого чая с двумя чебуреками. Включил внутри танка свет. Он неуклюже залез через башню, я помог ему. Шинель у него выжимать можно, как и форму, так что велел ему раздеваться полностью. Закутавшись в сухую шинель, Он быстро хлебал своей ложкой уху. При этом у него было такое блаженное лицо, что я невольно улыбнулся. Паренек был моих лет, рыжий и конопатый. Похлопав его по плечу, я сказал, «Все будет хорошо. Ты пока ешь, а я склад заминирую». Я покинул бронемашину, пробежался по складу и все прибрал. Я был в форме, шинель снята, внутри с ней неудобно, и шлемофон вместо фуражки. Вернувшись, забрался в танк. Боец уже чай пил, хрустя горячими пирожками». Он устроился на месте заряжающего, так ему удобнее было, а мокрую форму на казенник орудия повесил. Устроившись на своем месте и закрыв люк, я протянул ему шлемофон. «Надень, так мы на ходу переговариваться сможем». «Вот в эту штуку на проводе нужно говорить, там микрофон. Сейчас проедем до госпиталя, он тут рядом, пара километров». «Там стрельба была, я сам слышал. Меня четыре дня не было, по заданию в Киев ездил, а вернулся, тут такое застал». — Ничего, разберемся. Главное, чтобы наши были живы. Сейчас с парнями прогуляемся. Если там немцы, уничтожим. Наших раненых и медперсонал освободим. — Парнями? — Я не один, если ты об этом. За танком еще машины идут. Слышал о боевых интендантах? — О да, товарищ командир. — Извините, я вас сразу не вспомнил. Значит, они тоже тут? — Да, одна группа. Грешно оставлять наших раненых немцам. Будем спасать и вывозить из котла. — Хорошо, товарищ командир. Запустив двигатель, я покатил вперед. Когда на границе взора появилась стоянка госпиталя, я остановил машину. Мы находились в километре от нее. Рев мотора немцы, которых было около взвода, слышали и насторожились. Заглушив двигатель, я сказал бойцу. «Пойду прогуляюсь. Ты спи, вижу, что устал. Я тебя запру внутри». «Хорошо, товарищ командир». Я выбрался наружу, не забыв шинель и фуражку, и бросив на сиденье мехвода шлемофон. Запер люк и быстрым шагом направился в сторону госпиталя. Наши раненые и медперсонал, похоже, пока живы. Это хорошо. Раненых было на удивление много. Госпиталь был переполнен. Даже под открытым небом лежали. Тысячи четыре я насчитал. Похоже, сюда со всей округи свозили. Уничтожить весь взвод удалось без проблем. Темнота мне очень помогала. Оставалась большая палатка, в которой была операционная. Сейчас там был собран весь медперсонал, и находились три немца. Двое у входа с карабинами на ремне, и внутри офицер, рядом с ним переводчик. Последнего я узнал, не раз его видел, это наш штатный переводчик в штабе корпуса. Он был без ремня и шинели, голова была перевязана окровавленными бинтами. Охрану я легко уничтожил, аккуратно положив на землю, чтобы амуниции не загремели. После чего зашел в палатку, где немец вещал о том, что скоро у наших врачей будет много работы, причем лечить будут не русских, а немецких солдат. Я, скользнув вперед, встал за его спиной и резким движением ножа перерезал ему глотку. Немец повалился, харкая кровью, а я посмотрел на главврача госпиталя, стоявшего впереди толпы медиков, и, вытирая нож платком, сказал «Здравствуйте, Лев Валерьянович, семь дней не виделись». Главврач хорошо меня знал. Однажды я подарил госпиталю бочку свежей черноморской рыбы. Он был не только главврачом, но и возглавлял медицинскую часть корпуса, будучи военврачом первого ранга, что соответствует армейскому подполковнику. «Максим?» — удивился он. Усталость и обреченность постепенно исчезали с его лица. «Ты-то тут откуда?» «В Киев послали, возвращался и застал тут такое. Мои ребята немцев уничтожили. Тут вот какое дело, товарищ военврач первого ранга. Мои ребята — группа боевых интендантов, о которых знают уже все фронта. Так вот, мы готовы вывести госпиталь со всеми ранеными, медперсоналом и имуществом, но при условии, что все будут спать». Парни не хотят светить лица. У вас хватит на всех снотворного? Вы просто уснете, а проснетесь уже у наших. Выгрузим вас у железной дороги. Я могу надеяться. Слово командира. Да вы не волнуйтесь, все будет в порядке. Уснете тут, проснетесь на наших территориях. Сейчас все собираем, сворачиваем палатки и готовим технику к эвакуации. Потом пьете снотворное. Парни подождут в стороне. Хорошо. Какое же облегчение я испытал, когда воен-врач согласился. Все тут же забегали. Что делать медики знали. За час все свернули и подготовили. Из техники было три полуторки с санитарными крестами на тентах, санитарный автобус на базе ЗИСа и три трофея, два автомобиля «Опель Блиц» и бронетранспортер. У госпиталя была своя охрана, стрелковый взвод и две зенитные пулеметные установки. Немцы внезапно, без боя, все захватили. Пленных из охраны я освободил и вооружил. Снотворные медики и бойцы выпили – 15 минут, и все спят». Я пробежался и отправил их всех в хранилище. Технику и оборудование госпиталя, включая небольшой склад медикаментов, туда же. Убедившись, что вокруг пусто, побежал к танку. Там было тихо. Боец не проснулся, даже когда я, отряхивая сапоги от грязи, залез внутрь. Я завел уже остывший двигатель, развернулся и покатил, покачиваясь на неровностях обратно к дороге. По полевой танк тяжело шел. Страшно подумать, что будет, когда на пашню сверну. Боец весь остаток ночи проспал в тепле, шедшем от мотора. Чтобы объехать немцев, приходилось не раз съезжать на поле. Расход топлива сразу подскакивал, но танк шел. Немцы пускали осветительные ракеты, старались высмотреть, кто там шумит, однако обошлось. Главврач госпиталя, который курировал все медсанбаты, дал мне координаты их местонахождения до захвата немцами. А также приказ врачам медсанбатов выполнять мои требования и слушаться меня беспрекословно. Из трех медсанбатов наших дивизий я нашел целыми два. Третий был уничтожен. Похоже, немцы по палаткам с ранеными танки гоняли. Я, когда это увидел, был так зол, что расстрелял из полкового миномета деревню, на улицах которой стояло немало немецких танков. Хороший пожар вышел. Топливо отгоревших бензовозов текло по уклону улицы, поджигая остальную технику. А вот два других медсанбата, захваченных, Я освободил и по старой схеме, как с госпиталем, отправил в хранилище. Таким образом я спас почти пять сотен медперсонала и семь с тысяч раненых бойцов и командиров. Это не соединение перекидывать, тут другое, и я считаю, что не нарушаю обещания данного Михаилу. За ночь я уехал далеко. Просыпался боец Суворов, и я заставил его выпить сто граммов спирта, разбавленного, а то, похоже, действительно простыл, и он снова заснул. А я так и ехал, пока не рассвело. Жаль, не успел затемно добраться до немцев, блокировавших наших в этом котле. Думаю, успею, уберу танк в хранилище, на своих двоих переберусь на ту сторону. И дальше снова на танки, а не вышло. Когда светать начало, я остановил бронемашину, убрал ее вместе с бойцом внутри, в хранилище, и стал изучать полевую дорогу, всю заставленную брошенной военной техникой. Некоторое еще дымилось, наши уходя подожгли. Целое, до которой огонь не добрался, оставалось, но мало. Однако прошелся. Убрал в хранилище четыре грузовика, один с пулеметной зениткой и две легковушки. Было также пять танков, из которых четыре «тридцатьчетверки», но тоже сожженные. Пятый танк был БТ. Я ушел далеко в сторону. Не хотел на открытом поле мелькать. Спустился в овраг поставил палатку и, забравшись внутрь, вскоре отрубился. Слишком устал. Сигнальный контур поставил «Пусть бдит». Перебрался я через линию заслонов, которые немцы круглосуточно укрепляют, следующей ночью. Почти всю ночь двигался на танке и в три часа утра, преодолев около сотни километров, на 30 километрах в час это вполне возможно, въехал в крупное село, практически пустое, хотя некоторые тыловые подразделения тут стояли. А вообще, дорога фактически пуста была. Редкие подразделения, которым удалось вырваться из котла, уходили в сторону, когда слышали нагоняющий их рев мотора. Тут было сухо. Видимо, дождей не было, так что удавалось держать хорошую скорость. Это село привлекло мое внимание тем, что тут проходила железная дорога и имелась станция. Кроме того, в местной больнице был развернут армейский госпиталь, и, похоже, благодаря железной дороге раненые тут не задерживались, потому что довольно большое здание местной школы занято под госпиталь не было. Именно к нему я и подкатил. Суворов все еще спал. Похоже, заработал тяжелую простуду, в горячке находился. Надо его медикам передавать. Жаль, я других лечить не могу, только себя. Надеюсь, выживет. Взломав дверь, я стал бегать по классам. Видимо, днем уроки все же шли, потому что парты были на месте. Вот на парты и на пол под парты я раненых и укладывал, так же, как забирал. Они лежали на матрасах, на носилках, укрытые одеялами или простынями, а многие своими шинелями. На первом этаже я еще и всех медиков разместил, их же и в коридоре. Оставшихся раненых на втором этаже». Не уместились, пришлось взламывать дверь на кухню. Школа была современная, тут были столовая и спортзал. Пусть в жуткой тесноте, но мне удалось разместить всех раненых из госпиталя вместе с персоналом. Снаружи оставил оборудование, машины, исключая трофейные, зенитные пулеметы и охрану. Осталось решить, куда пристроить оба медсанбата с ранеными, но это позже. Я стал будить главврача. По лицу хлопал, теребил. Наконец тот проснулся. Он начал поднимать персонал, чтобы заняться ранеными. Многие требовали операции, а операционная еще была не готова. Я тормошил охрану. Успел поднять командира взвода. И тут, наконец, прискакал патруль. Документы у меня были в порядке, разобрались. Медикам документы, которые у них немцы отобрали, я вернул. Вся пачка у врача в планшетке была. Так что отправил к нему. А сам послал бойца за врачами из местного госпиталя. Он почти пустой, пусть помогают. После я отозвал старшего патруля и сказал. «Этот госпиталь и еще два медсанбата вывезли боевые интенданты. Слышал про них? Я Гусаров, тот самый». «Конечно, товарищ старший лейтенант», — подтвердил лейтенант-стрелок. «Отлично. В общем, госпиталь разместили в школе. Теперь нужно где-то оба медсанбата расположить. Нужны большие помещения. Ваша задача потом всех раненых отправить в тыл железной дорогой». «Так наш госпиталь пуст?» «Парни из интендантов ни себя, ни технику светить не хотят». Нужно, чтобы помещения были в отдалении, у нас все под и врачи медсамбатов, и раненые. Про раненых я солгал, я их так отправлял в хранилище, а про персонал правду сказал. Лейтенант думал недолго. Из нашего госпиталя можно всех убрать и разгружайтесь, еще пустые пакгаузы на станции есть. Отлично, действуй, надо успеть, пока не рассвело. Сделаем. Тот умчался, а я пошел за двумя бойцами. Они вытащили Суворова из танка, его всего било крупной дружью. Я отдал бойцам его сверток с формой и винтовку, и его отнесли в здание школы. Местные довольно быстро все организовали. Я подъехал на танки к зданию госпиталя и за 20 минут разместил один из медсанбатов танковой дивизии. Тут было много обожженных бойцов. Второй медсанбат, когда уже рассвело, распределил по трем гаузам. После этого подняли медиков, подошли местные врачи, и началась работа. По телефону уже заказывали санитарные поезда. Все же половиной тысяч раненых. В старшем селе был капитан, командир нестраевой роты. Им повезло вырваться из котла. Рядом автомобильный батальон был, с ними и уехали. А вообще здесь было множество разрозненных подразделений, и теперь самое высокое звание было у нашего начальника корпуса по медицинской части. Он уже почти пришел в себя, командует. Оба медсанбата объехал, распоряжение отдает. Привлек машины автобата к перевозке раненых. Я вернулся к зданию школы и поинтересовался, есть ли еще нужда во мне. «Поскольку я устал, и мне необходимо выспаться». Однако у врача госпиталя было множество проблем, и мне, как интенданту, пришлось их решать. Танки оставил у госпиталя, передал его бойцам охраны, как и бронетранспортер, а сам отошел на околицу и вернулся на зиси с прицепом. В грузовике было продовольствие, в основном мешки с рисом. В селе запасы мизерные, а кормить нужно множество едоков. Благо, у госпиталя было пять полевых кухонь и штат поваров. В прицепе я привез бочки с топливом, поскольку автобат доехал до села на последних каплях, и топливо было необходимо. Решив самые острые проблемы, я был отправлен отдыхать. Если что, поднимут. Бойцы охраны знали, какую хату я занял. Перед этим я поговорил с лейтенантом. Он тут один толковой командир, остальные толовики. Дело в том, что у села на въезде даже поста не было. Вот я и посоветовал ему отправить одно отделение на дорогу, откуда мы приехали, и организовать там пост с толковым сержантом, усилив его танком и одной зениткой. Ну или можно без зенитки. Тот покивал и побежал выполнять, приняв мой совет за приказ. Мой авторитет среди охраны и медиков к тому времени был на небывалой высоте. Они уже смогли убедиться, что вырвались и из плена, и из котла. Немцев тут пока не было. Засыпал я утром, а проснулся, когда снаружи было уже темно. Я сел на кровати, и она заскрипела, разбудив хозяйку. Муж ее и двое сыновей воюют, а при ней две дочки. Хозяйка захлопотала над столом. Там, под накрытым полотенцем, мне оставили завтрак, или ужин, раз уже вечер. Взглянув на часы, я увидел, что время 8 вечера, уже час как стемнело. То-то сельчане спать легли, им завтра рано вставать. Поблагодарив хозяюшку, я сел за стол и приступил к еде. — Скажите, вот вы, командир, молоденький совсем, но все же, долго еще отступать будете? — спросила она, сев напротив и положив подбородок в ладонь. — До Москвы, — уверенно ответил я. Немцы под Киевом окружили массу наших войск, немногие вырвались. Вот, например, наша группа эвакуировала госпиталь и два медсанбата. Мы смогли вывести из котла 7 тысяч раненых. Я знаю, сегодня днем два поезда многих раненых увезли в тыл. Санитарные эшелоны, кивнул я. Так вот, немцы окружили наши войска и сейчас перемалывают их, как в мельнице. А наших войск между ними и Москвой нет, так что немцы пойдут, как по дороге. Только немногие вырвавшиеся из котла у них на пути. Но надолго они немцев задержать не смогут. Притормозят, но погибнут. Когда еще командование перекинет войска сюда? Так что немцы через неделю-другую в селе будут. А вы? А мы будем воевать. Лично я снабженец. Моя задача, чтобы у частей было питание, обмундирование и боеприпасы. Хотя мне тоже повоевать пришлось. Награды вы видели. У Минска дело было. Мы там много войск противника побили. Освободили захваченные боевые полковые знамена, за это и наградили. «Кстати, спасибо, очень вкусно было». «Не за что», — вздохнула та, о чем-то задумавшись. «У вас есть родственники в тылу?» «Нет, все родственники тут, в селе. Почитай, половина села и будет». «Я вам советую покинуть его, уйти в тыл. Немцы до Москвы точно дойдут, но взять ее не смогут. Потом уже гнать их будем поганой метлой до самого Берлина. Война не на год и не на два». «Село пострадает, когда наши защищать его будут. И потом, когда немцы отступать начнут. Мало кто выживет. От села разве что печные трубы останутся. Не стоит вам оставаться. Подумайте о дочерях, что с ними немцы сделают. «Всему селу я не помогу, но вам смогу. У меня в Москве квартира есть, пустая. Я дам вам ключи, напишу письмо управдому, и он вас заселит. Квартира большая, две семьи вместит. Поживете до конца войны». А когда эти места освободят, вы вернетесь. У вас есть шанс всего этого ужаса избежать. Подумайте. Как я уже говорил, я не смогу помочь всем. Но хотя бы вам помочь мне бы хотелось. Спасибо, мальчик. Я подумаю. Хорошенько подумайте. Можно вывести всех маленьких детей под вашим присмотром. Конечно, в квартире будет детсад, но, думаю, люди согласятся. Я не знаю, сколько в селе пробуду. Может, сутки, а может, через час уеду. Однако перед отъездом зайду. Спасибо. Я надел форму, шинель, ремень с кобурой поверх нее, автомат на плечо, сидр за спину и, поправив фуражку, покинул дом. Добравшись до бывшей школы, обнаружил, что танка нет. Значит, угнали к выезду из села. Ну да, взор показал, что он там стоит. А вот мой ЗИС с прицепом на месте, только пустой. Даже из бака все слили. Подойдя, открыл горловину и, приставив ладонь, стал заправлять машину самосливом из хранилища. Готово, полный бак. Потом заглянул в госпиталь. Раненых стало куда меньше, места всем хватает. Главврач спал, умаялся. Дежурный врач рассказал, в чем они нуждаются, и я, поскольку временно был их интендантом, взял машину и покатил за припасами. Отъехал на пару километров, из хранилища загрузил всем необходимым кузов и прицеп, и покатил обратно. Раненые кушать хотят, так что вторым рейсом привезу еще припасов и медикаментов, небольшой запас у меня есть». Ожидая, пока бойцы из охраны разгрузят машину, я пообщался с дежурным врачом. Он обходил раненых. Было видно, что он устал, но бодрился. Давал отдохнуть коллегам. Я собирался вернуться на территорию котла, но не мог уехать без разрешения главврача, который, как старший командир, распоряжался всеми, включая мою персону. Пришлось его разбудить. Он долго умывался холодной водой, чтобы взбодриться и начать соображать. Когда я изложил ему свой план, спасать раненых на территории котла, вывозить их к нам, то получил от него горячее одобрение. Конечно, без интенданта будет тяжело, но он обещал справиться. Поищет снабженцев среди раненых, наверняка найдутся, если только уже в тыл не отправили. Ночью еще один санитарный эшелон прибудет, начнется разгрузка, но это уже без меня. Главврач выписал приказ на действие по эвакуации медсанчастей из котла с просьбой к врачам выполнять мои требования. Я же забрал все запасы снотворного, надо сказать и так небольшие, с инструкцией по применению. Перед уходом я заглянул к хозяюшке, у которой отдыхал. Она успела поднять соседей и посоветоваться с ними, после чего было принято решение вывести маленьких детей. Я отдал им ключ и записку к управдому. Договорились, что вывезут их санитарным эшелоном. Начальник станции обещал подсобить. Ну, еще одно благое дело сделал. ЗИС с прицепом я оставил на нужды госпиталя. Пешком прошелся до выезда, пообщался с бойцами, Отметил, что охрана организована плохо. Нужно вырыть капонир, а танк закопать, чтобы только башня торчала. В общем, надавал советов и ушел дальше в ночь. Достал из хранилища полуторку и погнал на максимальной скорости в сторону немцев. Раза три меня останавливали отступающие, сообщая, что дальше опасно. Но времени я не терял и добрался до вражин за час до рассвета. Я успел в темноте перебраться через усиленные заслоны. Даже открытые окопы были после чего углубился на пару километров и, поставив палатку в кустарнике, завалился спать, активировав охрану. Охрана пригодилась. Запели в два часа дня. К тому времени я уже успел выспаться, поэтому особо не возражал против такой побудки. Кто-то пересек сигнальные линии в двухстах метрах от меня. Я мгновенно сел, схватил лежавший рядом автомат и осмотрелся взором, который показал группу в три сотни бойцов и командиров. Русские. Двигаются в сторону немцев, «Явно собираются прорываться к нашим. У многих личное оружие, пистолеты и револьверы, значит командиры. Возможно, штаб какой-то части». Выбравшись из палатки, я определил, что двигались они по рощице к кустарнику, где сидел я. Могли заметить. Была осень, но листья с деревьев еще не опали, и роща неплохо их прикрывала. Свернув и убрав палатку, я отправился им навстречу. Вскоре среди деревьев замелькали фигуры бойцов передового дозора. «Стой, стрелять буду» раздался крик. «Свои! Техник-интендант первого ранга гусаров, группа эвакуации! Стоять!» приказали мне, но уже другим голосом. Подошли трое бойцов в телогрейках и капитан шинели. Изучив мои документы, капитан задумчиво меня осмотрел и сказал. «Я вас помню из газет. Что вы тут делаете?» Три группы боевых интендантов проникли на территорию котла. Еще 12 действуют автономно. «Задача — эвакуация раненых и медперсонала на нашей территории». «Я выступаю в качестве наблюдателя и переговорщика, как сейчас. Вы особо не дергайтесь, я под охраной. Вас шесть снайперов на прицеле держат». Нервно осмотревшись, капитан пригласил меня следовать за собой и вывел к основной группе, в которой я не без удивления обнаружил генерала-лейтенанта, трех генералов, трех политработников высоких званий, ну и других разных командиров. Как я и предполагал, это был штаб одной из армий. Люди отдыхали, пользуясь возможностью, шли, похоже, давно». Все в форме, в гражданском не было никого. Мы подошли к генерал-лейтенанту, который был, как сказал мне по пути лейтенант, генерал-лейтенантом Костенко, командующим 26-й армией. Техник-интендант первого ранга Гусаров, вытянувшийся козырнув, представился я командарму. Направлен в котел командиром медчасти 61-го стрелкового корпуса для эвакуации всех медподразделений, которые смогу обнаружить, двигаясь в составе трех групп боевых интендантов, Они пока округу под контроль взяли. Тут как раз какая-то печушка со стороны громко застрекотала, как по заказу. Я сделал вид, что прислушался и пояснил. Сигнал. Пока все тихо. Вот что. Я снимаю вас с прежнего задания. Сейчас ваша задача эвакуировать штаб нашей армии. Простите, товарищ генерал-лейтенант, но группы боевых интендантов мне не подчиняются. Я наблюдатель. Я попросил их помощи в поиске и вывозе раненых и медперсонала с территории котла. И мне пошли навстречу. «Я сомневаюсь, что они согласятся выводить вас, а один я просто не справлюсь, тем более до немцев чуть больше двух километров, и когда мы ночью пересекали их расположение, то поработали там ножами. Более пяти десятков немцев не проснутся. Еще заминировали склад со снарядами. Сдвинут ящики, рванет. Нет, мы там так пошумели, что немцы сейчас злые и бдительные. Точно не пройдете?» «Лейтенант, это приказ», — жестким тоном сказал командующий. «Я техник-интендант первого ранга, товарищ генерал-лейтенант. Есть один способ вас эвакуировать, но он достаточно сложный. Парни из боевых интендантов не хотят показывать свои лица и технику. У нас есть снотворная. Принимаете, засыпаете и просыпаетесь у наших. Только так и никак иначе». «Это неприемлемо», — сказал стоявший рядом бригадный комиссар. «Понял, товарищ комиссар. Если желаете, могу накидать схему расположения немецких подразделений чуть в стороне». Мы там изучали возможность перейти линию заслонов, но слабое место нашли в другом месте. Ночью вы сможете там пройти. Если повезет, даже тихо. Карта есть?» Карта нашлась, и я за 20 минут накидал схему расположения заслона немецких войск. А я там действительно все изучил с помощью взора. И сейчас описал, указал слабые и сильные стороны немецких подразделений, посоветовал, как тихо пройти. Объяснил, где находится госпиталь, командир которого отправил меня на задание. Посоветовал дождаться ночи в рощи, а то наблюдатели засекут, и с темнотой выдвигаться. Задерживать меня не стали, видимо, были и этим довольны. Когда я уже собирался уходить, бригадный комиссар все же спросил. «Товарищ Гусаров, а боевые интенданты — это правда?» Вопрос был задан достаточно громко. Все насторожились и прислушались в ожидании моего ответа. «Байка!» — невозмутимо ответил я. «Я сам недавно узнал. Парни из Асна за НКВД были». Командир одной из групп, капитан Минск, пошутил про интендантов, а я поверил. Позже, когда в газетах статьи вышли, мне объяснили, что там и как. Правда, опровержения в газетах дать не просили. Парней забавляет, что их теперь называют боевыми интендантами. Хорошее прикрытие. Хотя себя они зовут боевыми хомячками. И так и эдак смешно. Лучше бы боевыми комиссарами назвались, пробурчал бригадный комиссар. После этого я покинул расположение окруженцев. Когда я уходил, они в роще устраивались. Два костерка запалили дымных. Не, эти точно не выйдут. Вообще нет опыта незаметного передвижения. Покинув рощу, я добрался до противоположной опушки. Метров двести до нее было. Придерживая висевший на боку автомат, устроился, прислонившись плечом к дубу, и осмотрелся. Чисто, только следы от множества сапог на податливой почве. Тут штабисты и шли. Я вообще ночной охотник. И, честно сказать, Сильно стрёмно было выходить на открытую местность, так что пока раздумывал, как поступить. Да еще два бойца со спины наблюдали за мной. Может, хотели выследить, как я встречусь с боевыми интендантами? Вздохнув, я направился по следам штабистов вглубь котла. Открытая местность в данном случае была преимуществом и для меня. Это позволит мне рассмотреть противника издалека, за пределами дальности огня из легкого стрелкового оружия, и даст мне возможность достать тяжёлое, тот же миномет, и накрыть немцев. Бойцы за мной не пошли, вернулись обратно. Взор уже на 1801 восемьсот метр работал. Следующая опция пока не открылась. Значит, двух ждать нужно. А дымок-то на дрощей заметен. Дебилы, сырые дрова используют. Шагалось легко. Был бы танк, я бы на нем поехал, но он был оставлен для обороны села. Про Т-35 непонятно, на ходу он или нет, но то, что ремонта требует, в этом я уверен. А вот танкетки можно использовать правда у них гусеницы узкие, на топкой почве тяжело будет, но их преимущество в том, что они плавающие. Однако рисковать, доставая танкетку в открытом поле, я не хотел, поэтому шел дальше, присматривая хоть какое-то укрытие или низменность. Прошел километра 4, когда поля вокруг изрезали овраги. Спустившись в ближайший отнорок, я достал Т-38. Танкетка сходу завелась, и еще бы, это до Т-35 у меня руки не дошли, а эти я и обслужил, и заправил, хулемет в башенке тоже проверен. Устроившись на месте механика, я погнал прочь. Проехав километров пять, снова спустился в овраг и, заглушив двигатель, стал доставать снеть. Время почти 6 часов, скоро стемнеет, есть хочется. Быстро поел и продолжил путь. Пригодилось умение от анкетки плавать. Переправился через небольшую, но глубокую речку, найдя подходящий спуск на воду и подъем на другом берегу. В ходе переправы выяснил, что танкетки нужно готовить к преодолению водных препятствий. кто то тут две банки с солидолом лежали. Я не замазал, и из щелей текло. Ну, будет уроком, все в опыт. Вскоре взор показал скопление техники. Подъехав ближе, я понял, что в большинстве это штабные машины, многие стоят с открытыми дверцами. Похоже, это техника штаба армии, с командирами которой я встречался. Видимо, сжечь технику побоялись, чтобы не привлечь внимания. Вот и бросили, как только топливо закончилось. 40 единиц техники, из которых 5 зенитной, из них 2 в 37 мм, а остальные пулеметные и 2 пушечных броневика. Все это я убрал в хранилище. Проехал еще немного, и снова остановка. В небольшом озерце наши танкисты утопили 3 танка. 2 Т-26 и 1 Т-34, только башни торчат. Не поленился. Разделся и добрался до них, убрал хранилище. Выбравшись, дрожа от холода, достал снова и поставил на берегу, чтобы вода стекла. Быстро оделся, пытаясь согреться. Хорошо, простуда не грозит, вылечусь. Я понимал, что двигатели танков схватили гидроудар, и их придется чинить, но пушки были в порядке. Под Москвой танки точно пригодятся. Так в темноте я на танкетке и гнал дальше, стараясь держать максимальную скорость. Не повезло. На очередном повороте слетела гусеница. Танкетку и гусеняку я убрал в хранилище, потом починю. Достал вторую, их у меня две было, и погнал дальше. Техники брошенного вооружения стало попадаться все больше и больше. Иногда взор показывал отступающих, от одиночек и небольших групп до подразделений, которые шли колоннами с сохранением дисциплины. С командирами таких подразделений я общался. Останавливался, опознавался, чтобы не подстрелили или не подбили, пушки у них были. Узнавал координаты медсанбатов или госпиталей. Достоверно узнал о двух медсанбатах и двух госпиталях, которые не смогли выехать и остались вместе с медиками. Я сразу решил, что туда и отправлюсь. Сам тоже делился информацией, указывал на картах, если они были, где немцы организовали заслоны. В этих местах немцев еще не было. Это в других наших уничтожают, организуя мини-котлы. Так что у этих был шанс вырваться. Технику, если она была в порядке, я забирал. За ночь отправил в хранилище 18 танков. Из них 11-34, 6 Т-26 и 1 КВ. 37 грузовых машин, многие с грузами. 12 тягачей. 17 единиц артиллерии разных систем, в основном тяжелой. Легкие 45-ки наши не бросали. Их и на руках укатить можно. Но под утро 12 грузовиков обнаружил. Стояли прямо на дороге. И к восьми как раз сорокопятки прицеплены были. Машины нагружены снарядами к ним, а баки пустые, да и артиллеристов рядом не видно. Про основную свою задачу я не забыл. Успел за ночь посетить один медсанбат и оба госпиталя. Часть медперсонала разбежалась, но оставшиеся врачи после недолгих размышлений соглашались на мое предложение. Как оказалось, главврач нашего корпуса пользовался уважением в их кругах, и поэтому они были готовы выполнить его просьбу. Раненых, которые спали, ночь все же, я отправлял в хранилище, как и принявших снотворное медиков. Забирал все медоборудование частей, которое медики сами упаковали для эвакуации. Охраны у них уже не было, разбежались, да и все легко легкораненые тоже, только тяжелые остались. В итоге набралось 300 человек медперсонала и около 4000 раненых. На этом ночь и закончилась. На дневку, чтобы выспаться, я устроился на берегу речки. В камышах нашел отличное убежище. Закутался в два одеяла, брезентом накрылся на случай дождя и уснул на лапнике, покрытом сверху медвежьей шкурой. Надо сказать, отлично выспался и был готов следующей ночью продолжить свою работу. А немцы, похоже, были близко, канонаду стало слышно. Наверное, организовали очередной мини-котел.